Часть вторая. Обустраиваемся на новом месте и приспосабливаемся к непривычным условиям. Отопление. Выспаться от души в первую ночь у нас не получилось. За ночь вода в батареях остыла, а мороз на дворе усилился. Утром было минус двенадцать, а сколько ночью — неизвестно. Дул северный ветер, и дым от труб соседних домов сносило в сторону — Временами он даже ложился на землю. При ветре крымские минус двенадцать ощущаются как минус двадцать. В доме холодно, чуть ли не пар изо рта идёт. На окнах толстым слоем высокохудожественные морозные узоры. На дворе снегу на намело чуть ли не по колено. В общем, самое настоящее русское морозное крещение. Никак не скажешь, что это ласковый тёплый Крым. Знали, конечно, что и в Крыму случается зима, но совсем не ожидали, что нас ожидает такая суровая встреча. Кутались, кутались в одеяло, очень хотелось как следует отоспаться и отваляться после напряжённой дороги. Но пришлось вставать. Пришёл сосед Саша, который присматривал за домом, принёс ведро угля и щепки на растопку. Стал показывать нам, как надо топить котёл. Дрова на растопку, А остальное тепло от угля. Говорит, что в такие холода топить надо дважды в день. Утром и перед сном. С котлом одна проблема. Вода долго нагревается. Вот печка — это другое дело. Тепло от неё сразу идёт. А от котла только часа через два. Когда вода нагреется почти до кипения, и батареи станут обжигающими. В доме печка есть, но ей уже много лет не пользовались. Ну и мы не стали. Неизвестно, рабочая ли она. Скорее всего, там дымоход забился или ещё чего. В общем, как сказал сосед, надо сразу вызвать печника, чтобы он всё проверил. Решили, что пока обойдёмся котлом, а там посмотрим. Наверное, всё же приведём печку в порядок и оставим её на всякий случай. Забегая вперёд, сообщим, что от печки мы всё же отказались. Разобрали её, когда занимались реконструкцией дома. Комната, в которой она стояла, была маленькой, всего-то 8 метров. Убрали печку, и получилась небольшая, но уютная спальня. Кровать, тумбочка, письменный стол и шкаф для белья и одежды. Большое окно. Для одного человека вполне достаточно. А вот если печка, тогда ни то, ни сё. Непонятно даже, как это помещение использовать. Стоит добавить что за все восемь лет нашей жизни здесь не произошло ни одного случая, когда нам бы пригодилась печка. Держим в голове, что неплохо было бы сделать камин, чтобы сидеть долгими зимними вечерами у живого огня. Но пока так руки до этого не дошли. Жалеем теперь, что не поставили камин сразу. Электричество. Вдруг оказалось, что с электричеством здесь не всё просто. Слышали, конечно, когда ещё жили на материке, что Украина отключила подачу электроэнергии на мятежный полуостров. Читали, как люди жгли костры во дворах многоэтажных домов, чтобы как-то согреться, и готовили на них еду. Но потом вроде бы как-то эта проблема решилась. А как точно, узнали только здесь. Крымской мощности хватает только наполовину потребности в электроэнергии. Поэтому свет в домах включается на три часа, а затем на три часа отключается. И так далее. Пошли в ближайший магазин за продуктами и увидели на входной двери график подачи электричества на нашей улице. Утром нам дают свет с 8 до 11, а вечером наоборот, с 20.00 до 23.00, света не будет. Поскольку еду мы готовим на электрической плитке, надо подстраиваться под график, чтобы успеть приготовить завтрак и поужинать, пока в доме светло. Что хорошо, так это то, что включает свет всегда минута в минуту, без опозданий. Отключают, бывает, с оставанием от графика на час-два. То есть дают больше обещанного. Это приятно. В связи с таким особым порядком у нас изменился режим сна. В Питере мы редко засыпали раньше полуночи. А здесь, после 20.00, нас уже валит с ног, засыпаем как младенцы. Во-первых, бодрствовать в полной темноте не особенно получается. Во-вторых, организм перестраивается. Здесь же высокогорье, почти 400 метров над уровнем моря. А в-третьих, в Крыму всегда так. Как только темнеет, так сразу же тянет в сон. Это мы уже давно заметили, когда еще приезжали сюда в отпуск. Воздух здесь особый. А в Петербурге белые ночи и летом никогда не темнеет потому и спать ночью не хочется. И хотя зимой там темнеет рано, организм не хочет перестраиваться и живёт по летнему графику. В световом режиме 3 на 3 мы прожили ровно 3 месяца. А потом, в конце апреля, на полуостров перебросили с материка энергомост, и свет в доме теперь давали круглые сутки. дрова и уголь Днём, когда котёл раскочегарился и батареи ожили, Мы еще поспали. Со вкусом, с толком, с расстановкой. Не спешили вставать, пока не отлежали бока. Потом сходили за город на прогулку. Поднялись в горы и посмотрели на панораму заснеженного городка Старый Крым. Маленький одноэтажный городок в долине, вытянувшийся с запада на восток между двумя гордыми массивами. На склонах — куча детворы на лыжах, санках и ватрушках. Потом мы узнали, что снег здесь не такое уж частое явление. Вот дети и спешат получить удовольствие. В общем, первый день после приезда мы расслаблялись и отдыхали. А уже на следующий занялись вопросами жизнеобеспечения. Сосед сказал, что на вторую половину зимы, которую нам предстояло прожить, потребуется тонна угля и один кубометр дров. Поскольку он здесь родился и прожил всю жизнь до пенсии, Мы к совету прислушались. Тем более он половину зимы отапливал наш дом и сказал, что котёл у нас довольно прожорливый. Сосед тут же и договорился. Сначала с угольным складом, а затем и с человеком, который пообещал привезти уже распиленный по размеру топки сухой дуб. В течение пары часов нам всё привезли. Дрова мы побросали в сарай своими силами, а уголь под навес перетаскал добрый человек, За нашу душевную благодарность и 500 рублей. Цены на топливо здесь впечатляющие. Уголь – 10,5 тысяч рублей за тонну, а дрова – 3 тысячи рублей за один куб. Получается, что за полную зиму в трубу вылетит 27 тысяч рублей. Это примерно втрое дороже, чем наша оплата за центральное отопление в Санкт-Петербурге. Анатолий. Вечером пришло время самостоятельно разжигать костёр. Я волновался. Я же никогда, кроме как в далёком детстве, печку не топил. Первые десять лет своей жизни я провёл в Тюмени, где и родился. Жили мы на окраине города, в бревенчатом доме с большой печкой-голландкой. Там я научился пилить и рубить дрова, а затем складывать их в поленницу. Случалось и печку разжигать... «Навык жизненно необходимый мальчику, живущему в Сибири. Но потом наша семья перебралась на юг, в городскую квартиру со всеми удобствами. И все последующие годы я был горожанином. Сколько лет прошло, сумею ли справиться и покорить огонь?» Оказалось, что легко. Руки не забыли. Это как на велосипеде. Если однажды научился кататься, то уже никогда не разучишься. К тому же пригодились навыки бывалого туриста. Так что огонь в котле я разжёг с одной спички. Система простая. Сначала протопил дровами, почти до углей, а затем сверху насыпал угля, а потом ещё и ещё. Всё у меня получилось. Так раскочегарил котёл, что к батареям не прикоснуться. И даже почувствовал некоторое удовольствие от процесса. Живой огонь слушается меня. Отзывается, общается. Сосед наотрез отказался от денег, которые мы ему предлагали за то, что он присматривал за домом. Сказал, что ничего не надо, это помощь по-соседски. За это денег не берут. Согласился только взять уголь. Столько, сколько он сжёг, отапливая наш дом. А нам до тёплых дней, которые наступили во второй половине апреля, и угля и дров хватило. Даже с небольшим запасом. Оставшийся запас мы отдали соседу. Тут он возражать не стал. Ведь мы сразу же в течение трех месяцев после приезда провели в дом газ, и уголь нам был без надобности. Не выбрасывать же».